Рабочий вынес для неё на середину сцену коробку с глиной, и конференсье объявил Маргарет Пул. Она всё-таки нацепила микрофон, шагнула к сцене, обернулась к рабочему и сказала: "Лучше почини этот ёбаный микрофон, а не то". Вероятно, кто-то всё-таки починил этот микрофон, потому что её слова услышал весь зал. Честно говоря, во время всего её монолога из унесённых Ветром микрофон старался изо всех сил, и искрежет сухих комьев глины, которые она перебирала в руках, просто оглушал. Когда она сказала «Клянусь, я никогда больше не буду голодать», все аж подпрыгнули, люди сидели, заткнув уши. Я все отчаяннее нервничала. Мне сейчас на сцену, и другого микрофона нет. К концу выступления Маргарет сказала, так расстроилась, что вышла с другой стороны и забыла отдать мне микрофон. Для меня уже вынесли стул и стол, и теперь настала моя очередь паниковать. Я побежала бегала вокруг к другому выходу, но слава тебе, Господи, рабочий вовремя нашёл другой микрофон и прицепил его мне. Кто-то починил проектор, и когда я вышла, он светил как надо, ни сильнее, ни слабее. Я отыграла номер, и он прошёл на ура. После того, как я произнесла последнюю фразу «Защищайте сердце так же, как вы защищали бы другие жизненно важные органы. Пока-пока». Зрители хлопали и хлопали, даже пришлось выйти на второй поклон. Я, конечно, тут ни при чем, просто это был первый номер, который они нормально видели и слышали. Я спустилась, и Дарси, Мэри, Джоэлен и Пенни схватили меня и принялись обнимать так, что я едва концы не отдала». Следующей выступала Ленда Хортон. Её номер прошёл гладко. Наконец всё починили. Она сыграла на маримбе. Любовь там, где ты её находишь. Я не всё выступление видела, потому что бегала переодеваться в платье для награждения стипендиями. Когда вернулась, Дарси сказала, что я пропустила пока что самый смешной номер. Валимас Ю Секвол. Тревовещательница начала представление, но роту её куклы заела. и единственное, что двигалось, — это глаза. Зрителям она не понравилась. Джанис Белл, девушка, которая прыгает через скакалку и танцует степ, выступила нормально, но и в половину столько аплодисментов не сорвала, как я. Сейчас на сцене была... Джимми Прайор. Показывала свои картины и рассказывала о них. Единственный минус — две работы оказались вверх тормашками. Кей Бо Бенсон стояла у занавеса. чтобы крутить жезлы под песню «Звезды и полоски навсегда». Невозмутимая и бодрая, как огурчик. Когда она покрутит их вокруг шеи и поймает на спину, опустится американский флаг. Зрителям понравится. Рабочие сцены велись рядом с ней весь вечер. Они совершенно обалдели от ее короткой юбки и двое или трое подбежали перед выходом на сцену пожелать удачи. Мужчины всегда на нее западали. Слыжили бы вы, как гудел зал, когда К-поп вышла в своём костюме дяди Сэма. Заиграла музыка. Она одарила зрителей фальшивой улыбкой и начала крутить жезлы. И тут вдруг они начали падать у неё из рук. Оказалось, она никак не может их удержать, роняет, бежит поднять, снова крутит и роняет. Я просто глазам не верила. Наконец-то один жезл улетел в зал и стукнул какого-то мальчишку. Он его поднял и кинул назад. Это был кошмар. Клак спустили, когда кончилась музыка, а она так ничего и не смогла сделать. Дали занавес, и управляющий подбежал и велел нам строиться на сцене для вручения стипендий. Когда занавес поднялся, мы уже выстроились в шеренгу. Представили какую-то даму, возглавляющую комитет по стипендиям. Она сказала, как она рада, что ей выпала честь нас награждать. Почти все стипендии были розданы. и в конце она провозгласила победителя на стипендию в Американскую Академию Изящных Искусств. Робби Сью Спирс, девушку, читавшую свой монолог о мертвом ребенке. Занвес опустился. А я ничего не получила. Было так обидно. Казалось бы, мой номер так хорошо приняли. Дарси и остальные просто бесновались от ярости. Говорили, миссис Макклей нарушно это подстроила, зная, что я с ними дружу. Я сказала: "Не беспокойтесь, она и без вас имела повод на меня злиться". А сама думала обо всех, кто приложил столько усилий, чтобы я попала на этот конкурс. И мне хотелось только одного забиться под какой-нибудь камень. Когда я уже решила не возвращаться в Хамбург, просто исчезнуть с лица земли.